Глава девятая. Капитан вышел из гостиничного номера и запер дверь на ключ. Остановился в коридоре и прислушался. Из комнаты доносились монотонные причитания на языке Кайова, которые могли означать все, что угодно. Девочка готова покориться, собирается повеситься на шнуре от штор, поджечь здание или лечь спать. Хорошо, что при ней нет никакого оружия. Капитан положил ключ на стол клерка и пояснил. «Мисс была в плену у Каева, Везу ее домой, к родным». «Но, капитан, она же должна прыгать от счастья!» Сидевший за столом молодой человек с глазами на выкате оторвался от увлекательного занятия. В руке он держал накладные усы и старательно подстригал их маленькими ножницами. «Должна радоваться и хлопать в ладоши!» но, судя по причитаниям, собирается покончить с собой. Все это, к сожалению, печально напоминает театральное действо. «Знаю», — согласился капитан. «А куда вы ее везете?» «В окрестности Сан-Антонио». «Хотите сказать, что готовы терпеть стенание до Сан-Антонио? Спаси и сохрани». «Молодой человек, прекратите изъясняться восклицательными фразами». Понятия не имею, что с ней делать. Клерк прикрыл глаза и медленно, напряженно выдохнул. Он часто исполнял в театре небольшие роли, в основном пожей и курьеров. «Попросите мисс Геннет посидеть с девочкой. Мы не можем весь вечер и всю ночь слушать дикие крики». Капитан обнаружил, что пышные каштановые волосы миссис Геннет заплетены в косы и затейливо уложены на голове. Шляпу она сняла, чтобы выбить из нее пыль, а край стойла, попутно инструктируя конюха, как удалить из уздечки осевые винты. «Да, мадам», — ответил конюх, повернулся, зацепился одной ногой за другую и упал. «Черт подери, ноги, пол, непонятно». Он с трудом справлялся не только с ногами, но и со словами. «Питер!» — невозмутимо распорядилась хозяйка. «Немедленно встань и прекрати ругаться!» «Повсюду что-то же — возмутился конюх. «А под сеном не видно, потому и спотыкаюсь!» «Что же, значит, убери с дороги все, что мешает!» — терпеливо посоветовала хозяйка. «Да, капитан!» — она попыталась улыбнуться. Скрестив на груди руки, капитан обратился к миссис Ганнетт с просьбой переночевать в одной комнате с Джоанной, однако не упомянул, что было бы замечательно, да просто восхитительно сознавать, что за стеной спит столь очаровательная особа, а в качестве компенсации за беспокойство предложил доллар. «Пожалуйста, капитан», — ответила добрая женщина, — «всегда рада помочь». Он надеялся, что в этот вечер впервые сможет отдохнуть спокойно, без заботы и страха. Страха, что девочка убежит, заблудится, умрет с голоду или попытается переплыть Ред чтобы вернуться в племя Каева. А первые два дня не давало покоя опасения, что она убьет или его, или себя. Миссис Геннет ушла и вскоре вернулась с похожим на матерчатую сидельную сумку небольшим зеленым саквояжем с медными застежками, куда сложила все необходимые для ночлега принадлежности. Капитан привел ее в гостиницу, открыл дверь в комнату и увидел, что Джоанна сидит на полу, скрестив ноги и мерно покачиваясь. Миссис Геннет достала из кармана жакета, завернутую в салфетку фруктовую пастилу. Девочка посмотрела пустым взглядом и сделала знак, который, насколько знал капитан, означал «отрава». «Попробуйте сначала сами, миссис Геннет, предложил он. Та сразу последовала совету, отломила небольшой кусочек, положила в рот и покачала головой, показывая, как вкусно. М -м -м -м. Медленно, словно во сне, Джоанна протянула руку, взяла угощение и осторожно откусила. Нежный вкус ванили, сахара, яблок, яичного белка и мягкая, слегка тягучая консистенция лакомства не могли не понравиться, однако девочка даже не улыбнулась. Капитан знал, что миссис Геннет приготовила пастилу сегодня днем, специально для Джоанны, хотя сложный процесс требовал сноровки и времени. Он осторожно попятился к двери, вышел и услышал, как в замке повернулся ключ. Стены гостиницы были сделаны из дешевой вагонки, так что капитан отлично слышал все, что происходило в соседней комнате. К огромному сожалению. Он сел за стол и принялся отмечать чернилами те части газетных статей, которые собирался читать публике. Перо царапало грубую бумагу со звуком, напоминавшим возню жадной мыши. Закончив работу, он подул на чернильные пометки, чтобы побыстрее высохли, отложил газеты в сторону и взял лист бумаги «Написать письмо дочерям в штат Джорджия». В комнате пахло свежим деревом и дешевым мылом, которым стирали постельное белье. «Дорогие дочери Олимпии и Элизабет», начал капитан. «Капитан!» Джоанна с рыданием забарабанила в стену. Он постучал в ответ и громко произнес «Джоанна!» «Примите мои приветствия и заверения в вечной любви к Эмари и внукам. Чувствую себя хорошо», Продолжаю путешествовать и сообщать людям новости со всего света. По-прежнему встречаю теплый прием в небольших городах, число которых растет по мере того, как век стареет, а население здесь увеличивается. Так что недостатков желающих услышать, что делается в близких и далеких краях, не ощущаю. На здоровье пока не жалуюсь. Надеюсь, что Эммари успешно осваивает действия левой рукой и с нетерпением жду возможности увидеть его почерк». Элизабет написала, что человеку с одной рукой очень трудно найти работу. «Это, конечно, правда, но касается только физического труда. Помимо прочего, тот, кто потерял руку на войне, должен всегда и везде встречать особые отношения». Не сомневаюсь, что, как только Эмори в полной мере владеет левой, сразу найдет себе применение в типографском наборе, бухгалтерии и прочих полезных профессиях. Уверен, что Олимпия остается для всех надежной опорой. Муж Олимпии Мейсон погиб в бою возле Адерсвилла во время отступления армии генерала Джонстона в Атланту. Для военного человека он оказался слишком массивным. Мейсона застрелили на башне особняка Бартсли, он упал с высоты третьего этажа, и пробитая телом яма оказалась настолько глубокой, что вполне подошла в качестве могилы. Младшая же дочь капитана, Олимпия, с детства отличалась редкой утонченностью, беспомощностью и чувствительностью. Не могла даже репку выдернуть без того, чтобы не оросить бедное несчастное растение горючими слезами сочувствия. Она постоянно вздрагивала, трепетала и вздыхала, всячески демонстрируя глубокие переживания. Мейсон представлял собой полную противоположность жене, однако пришли янки и убили его. После гибели мужа Олимпия жила вместе с Элизабет и Эмори на руинах семейной фермы в Нью-Хоуп-Чорч, штат Джорджия, и, скорее всего, была для супругов тяжкой обузой. Капитан потер лоб. «Моя младшая дочь, должно быть, страшно надоела сестре». В стену снова забарабанили. Капитан, капитан! Он встал, постучал в ответ и строго приказал. «Спи, Джоанна!» Потом из соседней комнаты донесся ровный, успокаивающий голос. Так обычно разговаривают с непослушными лошадьми. Негромко, но твердо. Сдержанным приказным тоном. Немного раньше капитан слышал, как миссис Геннет отводила девочку в туалет. Когда в унитазе спустили воду, Джоанна вскрикнула от страха. «Да, в этой гостинице секретов нет». Наверное, надо было не скупиться и снять комнаты в большом каменном отеле, где можно рассчитывать на уединение. Он вернулся к письму. «Ваши мужья служили в полках штата Джорджия, а потому волей судьбы Всевышнего все вы оказались там во время войны и таким образом попали в огненное кольцо. Однако... «Думая о том, что случилось с другими семьями, возблагодарим Бога за тех близких, кто остался с нами. Знаю, что в настоящее время любое путешествие дается с огромным трудом, но надеюсь, что когда приедете сюда, жизнь постепенно наладится». Капитан задумался, прочитал написанный текст и клочком бумаги смазал слова, Таким образом попали в огненное кольцо. Промокнул строчку, посмотрел на просвет и убедился, что прочитать невозможно. Хорошо. Ни к чему вызывать тяжелые воспоминания и провоцировать слезы. Недавно Сенат и Палата представителей штата Техас приняли закон, запрещающий гражданам иметь при себе огнестрельное оружие. Однако «В настоящее время...» Он начал писать о налетах индейских племен Каманчи и Каева, однако снова понял, что уходит в область тревоги и страха. А ведь очень хотелось, чтобы дочери, эммори и внуки переехали в Техас. Все они пережили множество бед и лишений. Конечно, путешествие окажется не только далеким, но и трудным. Поскольку во время войны большинство мостов на юге были взорваны или сожжены, железные дороги и поезда разбиты и разграблены, а на восстановления не было. Причем взрывал не только Шерман. Большинство железнодорожных путей между Теннесси и Миссисипи взорвал генерал Форест, чтобы не позволить северянам использовать поезда. Как бы там ни было, все вокруг лежало в руинах. Еды и одежды тоже не хватало. Дочерям придется обратиться в армию Союза за разрешением ехать по разбитым развороченным дорогам, скорее всего на двух повозках, всего с одним мужчиной на двух женщин и двоих детей, причем у мужчины осталась только одна рука. Если в Виксберге сохранился паром, там они смогут переправиться через реку Миссисипи. Придется вести с собой деньги, чтобы покупать еду и корм лошадям, а на дорогах полно разбойников. Однако в настоящее время мы успешно обходимся без оружия, тем более что на гладкие стволы запрет не распространяется. Поэтому время от времени позволяю себе поужинать в трактире «Перепелка и утка». Уже возвращаются голуби-трубачи и американские журавли, по пути останавливаясь на берегах Ред-Ривер. А теперь, мои дорогие, достаточно сплетен. Пора перейти к основной части моего послания. Твердо верю, что здесь, в Техасе, жизнь ваша устроится куда лучше, чем в разрушенных, разграбленных восточных штатах. Пожалуйста, не забудьте, что вас ждет земля покойной матушки. Если все вы вернетесь, буду счастлив вновь оказаться рядом с дочерьми, зятем и внуками. А поскольку Элизабет всегда интересовалась и продолжает интересоваться законодательством, то ничто не помешает ей заняться серьезными изысканиями и стать юристом, следующим в судебных процессах по капитальным активам. Да, знаю, что испанская земля всегда считалась в нашей семье химерой, однако она существует и требует тщательного, глубокого исследования. Начать следует с письменного обращения к сеньору Амистаду де Ларе, комиссару по земельным отношениям и главному архивисту испанской колониальной исторической регистрации в суде округа Бексар. Позаботьтесь правильно написать имя матушки, а именно... Мария Луиза Бетанкур и Реал. Фамильный надел представляет собой Уна Лига и Унлабор, что означает: надеюсь, вы еще не забыли испанский язык: как пастбище, так и садовый участок, законным образом отчужденный от миссии Consepsion, что по-испански выглядит следующим образом: Nuestra Señora de la Purissima Concepción de Acuña. Напишите без ошибок и не забудьте поставить диакритические знаки, ибо сеньор де Лара чрезвычайно педантичен. Кроме того, мы по-прежнему располагаем особняком в Сан-Антонио, где продолжают жить древние, как мумии, потомки бетанкуров. Бедняги жалуются, что не могут достать белый хлеб и вынуждены обходиться тортильями. Дед вашей матушки, Генри и Полито Бетанкур и Горос, купил у Миссии пастбище и сад, однако закон испанской короны гласит, что все владения должны регистрироваться в Мехико, путь продолжительностью в два месяца, отчего регистрация не состоялась. Отсюда и проблемы с собственностью. Не говоря уже о том, что после 1821 года регистрация земли в Мехико перешла в ведение Мексиканской республики. крайне коррумпированного и, как доводилось слышать, небрежного в хранении документов государства. В результате исторических событий сомнительное право на эти земли перешло в ведение Республики Техас, затем Соединенных Штатов, Конфедерации и вновь Соединенных Штатов. В хранилищах Синьора де Лары плесневеют горы документов. Тебе, дорогая Элизабет, все это чрезвычайно понравится. «Ты же родилась, чтобы пачкать руки чернилами!» Насколько помню, пастбище расположено на берегу реки Сан-Антонио, в пяти милях к югу от миссии Концепсьон. А находится в Белконс-Хайтс и занимает примерно 300 английских акров. Раньше семья Валенсуэло посла там козы, овец, но, как я слышал, не так давно покинула территорию. «Кэпдэн!» Из-за стены донеслись истерические рыдания. Капитан ниже склонился над письмом. А он-то думал, что индейцы никогда не плачут. Вопли отвлекали от вопросов восстановления фамильного права на землю и терзали душу. Он отложил перо, закрыл глаза и постарался успокоиться. многое кануло в лету с тех пор как из населения в несколько миллионов человек 700 тысяч молодых южан пали на войне он должен воссоединить семью начать тяжбу заработать на жизнь чтением газет вернуть девочку родным которые несомненно придут в ужас от всего что с ней случилось на миг возникло горькое недоумение почему зачем согласился вести ее в кастровил потому что попросил Брит, свободный чернокожий человек. Вот почему. А зачем? Ну, наверное, чтобы исполнить просьбу. В соседней комнате что-то упало и разбилось, а потом вновь послышался спокойный голос невозмутимой миссис Геннет. Все. Пытаться продолжать письмо бесполезно. С наилучшими пожеланиями... ваш любящий отец джефферсон кайл кид послышались громкие возражения на языке каева а потом девочку потащили по коридору в ванную трудно представить что десятилетняя немка пусть и захваченная в плен индейцами способна метать мыло и керамическую посуду для умывания спустя некоторое время соседки вернулись и рыдания возобновились с удвоенной силой а затем миссис геннет Запела. Капитан склонил голову и прислушался. Хороший голос, чистое легкая сопрано. Она спела гимн «Иисус, храни меня у креста» и начала «Все хорошо в моей душе». Капитан бережно взял со стола письмо и начал медленно складывать. «Когда покой, как река, омоет мой путь?» «Очень хорошо». В семьдесят один год он заслужил покой речного берега, но, судя по всему, пока его не получит. За окном город Даллас громоздил дома из свежих досок и кирпича, разносил вокруг грохот экипажей и крики людей на паромной переправе. Чем представляются девочки эти рукотворные утесы и прямые дороги? Рыдания стихли. Миссис Геннет запела «Черный цвет» — непростая песня для исполнения без аккомпанемента. Старинная народная мелодия в дарийском ладу. Наверное, девочка слушала внимательно, потому что неожиданные повороты и странные кельтские интервалы близки индейской манере пения. Капитан спросил себя, почему за целый год не предложил милой женщине свои ухаживания, и без труда нашел ответ. потому что дочери считали, что он должен хранить верность памяти их матери, и если бы узнали о чем-то подобном, осудили бы без жалости и снисхождения. Наконец за тонкой стеной воцарилась тишина. Капитан Кид задул лампу. Все, пора на работу.